и нельзя было понять, что там происходит. Ваня Земнухов при всей его настойчивости и хладнокровии, которые у товарищей его вошли даже в поговорку, так и не нашел подводы или места в машине для Володи Осьмухина и вернулся домой, где он застал истомившегося от ожидания Жору Арутюнянца. Отец тоже был уже дома, и по этому признаку Ваня понял, что Ковалевы уехали. Жора Арутюнянц был сильно вытянувшийся в длину, но все же на полголовы ниже Земнухова, очень черный от природы, да еще сильно загоревший, семнадцатилетний юноша с красивыми загнутых ресницах, армянскими черными глазами и полными губами он смахивал на негра. Несмотря на разницу в годах, они сдружились за эти несколько дней. Оба они были страстные книгачеи. Ваню Земнухова даже называли в школе профессором. У него был только один парадный, серый в коричневую полоску костюм, который он надевал в торжественных случаях жизни и который, как все, что носил Ваня, был ему уже коротковат. Но когда он поддевал под пиджак белую с отложным воротничком сорочку, повязывал коричневый галстук, надевал свои в черной роговой оправе очки и появлялся в коридоре школы с карманами, полными газет и с книгой, которую он нес в согнутой руке, рассеянно похлопывая себя ею по плечу, шел по коридору в развалку, неизменно спокойный, молчаливый, с этим скрытым вдохновением, которое таким ровным и ясным светом горело в душе его, отбрасывая на бледное лицо его какой-то дальний отсвет. Все товарищи, а особенно ученики младших классов, его питомцы-пионеры, с невольным почтением уступали ему дорогу, как будто он и в самом деле был профессором. А у Жора, а даже была заведена специальная разграфленная тетрадь, куда он заносил фамилию автора, название каждой прочитанной книги и краткую ее оценку. Например, «Островский, как закалялась сталь». Здорово. «Блок, стихи о прекрасной даме, много туманных слов». Байрон, Чайльд Гарольд. Непонятно, почему это произведение так волновало умы, если его так скучно читать. Маяковский. Хорошо. Нет никакой оценки. Толстой, Петр I, Здорово. Показано, что Петр был прогрессивный человек. И многое другое можно было прочесть в этой его разграфленной тетрадке. Жора Арутюнянц вообще был очень аккуратен, чистоплотен, настойчив в своих убеждениях и во всем любил порядок и дисциплину. Все эти дни и ночи, занимаясь эвакуацией школ, клубов, детских домов, они ни на минуту не умолкая с жаром говорили о Втором фронте, о стихотворении «Жди меня», о северном морском пути, о кинокартине «Большая жизнь», о работах академика Лысенко, о недостатках пионер-движения, о странном поведении правительства Сикорского в Лондоне, о поэте Щепачёве, радиодикторе Левитане, о Рузвельте и Черчилле и разошлись только в одном вопросе. Жора Арутюнянц считал, что гораздо полезнее читать газеты и книги, чем гонять по парку за девочками, а Ваня Земнухов сказал, что он лично все-таки гонял бы, если бы не был так близорук. Пока Ваня прощался с плачущей матерью, старшей сестрой и сердито сопевшим, крякавшим и старавшимся не глядеть на сына отцом, который в последний момент, однако, перекрестил его и вдруг припал к его лбу сухими губами, Жора убеждал Ваню, что если он не достал подводы, то нет уже и смысла заходить к Осьмухиным. Но Ваня сказал, что он дал слово Толе Орлову, и надо зайти и объяснить все.